«Господин полковник, мы понадобимся или для подстраховки сидим?» — спросил седой мужчина. «Идите перекусите, только быстро». Гуров вынул из внутреннего кармана портативную рацию. «Ребята, — говорит Гуров, — отвечайте, как меня слышите». В ответ донеслось, «Я первый слышу хорошо, второй слышу отлично». Станислав Кричко давно оглох, не удержался Кричко. «Но, парни, внимание!» — сказал Гуров. «Мандражите! Хороший сыщик должен волноваться!» Лева, помнишь, как мы маньяка в сокольниках брали?» «Видите, у того парня было только шесть патронов. Всё, шутки в сторону. Возьмите в во обзор туалеты. Считаю, он переоденется в туалете. Полагаешь, он уже в здании? Возможно. На парадном входе обращайте особое внимание на мужчину с ребенком на руках. Возле дверей во двор попробуйте сблизиться с солдатами, найдите к ним подход. Спартак? Девушки, начальники-придурки? Вас учить только портить. Да я с одним уже побратался. На тот лишний командир шастает оперативник выругался кобра пришел на утреннее представление контроль миновал действительно с ребенком на руках переоделся в туалете на втором этаже сейчас в рабочем заляпанном краской халате пил кофе в буфете обслуживающим сотрудника цирка Кобра смастерил себе из газеты шапочку мазнул ее краской не забыл грязной рукой провести по лицу ждал когда начнут пускать людей на дневное представление ребята продолжал гуров мы обязаны взять его с грузом если террорист сумеет груз пронести то вновь переоденется и растворится в толпе «Но он не комикадзе и должен во время действия выйти из цирка». «Кто там такой умный? Если мы его пропустим с грузом, то не дай нам Бог искать его пустого на выходе. Всем по местам. Предельное внимание. В зал придут ваши дети». «Не дави на психику», — сказал Кричко. Кобра по нижнему коридору катил тележку, какими пользуются носильщики на вокзале. Террорист приметил ее еще в первый день своего посещения цирка, когда сопровождение начальника охраны осматривал помещение. Он провез тележку мимо бойцов, охранявших двери во двор, прошел к стоянке, где находились его Жигули. Солдаты взглянули на рабочего в заляпанном краской халате, на тележку, на которой стояло ведро. Лежали кисти и мешок с трепьем, И торопливо захлопнули дверь, так как с улицы несло холода Кобра, одетый в костюм Деда Мороза, подкатил тележку, на которой лежала метровая, отклеенная фольгой ракета с надписью «Россия», к двери, стукнул в нее посохом. Боец выглянул, распахнул дверь. «Дед, до Нового года еще три недели!» — рассмеялся он. «У вас, может, и три, а у нас елки скоро начинаются!» — прогудел в борду кобра. «Подмоги, видишь, застрял!» Бойцы помогли преодолеть порог. Загудели определяющий металл-прибор. «Дед, ты контрабандист!» — сказал боец. — Ну-ка покажи, что за снаряд везешь. — Побойся, бога, воин! Кобра огладил бороду. — Это же шутейная петарда, а моя тележка вся из металла. Вот твоя аппаратура и подняла шухер. Он хохотнул и двинул по коридор. только скрылся за поворотом, как услышал уверенным голос. Далеко ли направляетесь? Кобра повернулся, опустив руку в карман халата. Плотно обхватил рукоятку ножа. «На репетицию», — ответил он.